Глава 29. В первых числах февраля умерла старая леди Харбинджер, и свадьбу Барбары с ее сыном отложили на июль. Утро свадьбы было окутано кренда, и совсем по-весеннему буйно зеленел вереск. Барбара устала пораньше, и когда горничная пришла её будить, была уже одета для верховой езды. Заметив, что девушка удивленно смотрит на ее сапожки, она спросила: "Ну что, Стейси, Вы устанете?" пустике я ненадолго. Она не пожелала, чтобы ее сопровождал грум, и одна направилась к вересковой пустоши, где каталась год назад скортия. Там среди высоких холмов, мили на полторы потянулась ровная, поросшая невысоким еще не расцветшим вереском полоса земли, удобная для верховой езды. Барбара поднималась в гору, а душа её словно мчалась впереди. Ей хотелось поскорее очутиться среди чибису и кроншнопов увидеть, как убегает из-под ног коня пружинистый торхинистый земля, подставить со свежему ветру, что гуляет там под синими небесами. Ее любимец Хельго горячился, и так и играл каждой жилкой полоснящейся шерстью и посапывал, и хыркал от отроснуин терпения, и косил глазом, пытаясь угадать ее намерение, и звонко грыз удила, и казалось, надеялся ее напугать, чтобы она теснее примкнула к нему, а ей было весело и ни до чего не было дела. Хотелось только длить это чудесное слияние с прекрасной несущей ее силой. Забравшись на плато, она пустила хела галопом. Ветер яростно набросился на неё, дул лицо и шею, с ее мышцы напряглись кровь бурлила, что может быть лучше. Она остановила коня там, откуда они не смотрели на табуна лошадей. Теперь это было просто воспоминание, смутное и нежное, словно память о каком-нибудь на редкость прекрасном вешнем дне. Когда деревья, кажется, распускаются прямо на глазах, и будто из изроства -за источают запах лимона. Лошади паслись на том же месте, и так же, как тогда вдали поблёскивало море. И она думала только об одном: как это чудесно жить! Во всем такая полнота и свежесть и свобода и сила. На западе над одинокой фермой кружили двое, я с тебя высматривая добычу. Барбара не завидовала им. Она была счастлива, счастлива, как это весеннее утро и вдруг на нее нахлынула жаркой, недаримой тоска по небесным высям. Я должна, подумала она. Я не могу иначе. Спешившись она легла на спину, и тотчас все исчезло, осталось только небо. Она лежала на теплом и мягком вереске, покрывшем жесткую землю, и над нею пролетал неслышный, неощутимый ветерок. Душа её устремилась с этим непостижимым, вольным покоем, и она уже не знала, довольна ли она, счастливо ли Хлопленьился жевать ее рукав, и Барбара очнулась. Она вскочила в седло и пустилась в обратный путь. Неподалеку от дома, она взяла напрямую через луг, по которому бежали два узеньких светлых ручейка. Лужок между ними зарос сонным, розовато-лиловым болотным ятрышником и желтым касатиком. Из конца в конец по этому длинному лугу, такому пёстрому, где всего было вдоволь и деревью, и камней, и цветовой воды, медленно отступала весна. Несколько любопытных и боязливых лошадок подкрались поближе к Барбаре и ее скукуну. И остановились у его тинойшей, недоверчиво принюхиваясь и со свистом помахивали тощими хвостами. И вдруг высоко-высоко догонку своему крику устремились к рисковой пустоши в поисках боярышника две кукушки. Они летели точно две стрелы, и провожая их взглядом Барбара увидела, что из-за буковой рощи кто-то идет ей настечу, и вдруг узнала миссис Ноуэлл. Вспыхнув, она продолжала свой путь. Что можно сказать? Заговорить о своей свадьбе и выдать присутствию Милтона, что не скажешь от любого слова то и будет больно. Она с досадой подавила свою нерешительность и сказала: "Я так рада вас видеть. Я не знала, что вы еще здесь. Я только вчера вернулась в Англию и вот приехала сюда, распорядиться, чтобы уложили мои вещи". "А, пробраталла Барбара. Вы наверное, знаете, какой у меня сегодня день?" Миссис Ноул улыбнулась, подняла на нее глаза и сказала: "Да, я узнала еще вчера вечером. Желаю вам много радости. Барбара почувствовала ком в горле. "Я так рада, что повидала вас", тихо проговорила она. "Мне пожалуй пора. Прощайте. Прощайте". Это негромкое эхо, и она поехала прочь. Но радость ее погасла. Даже Хэл и тот казалось, шел невесело, хоть и возвращался в конюшню, где обычно рад был бы очутиться уже через десять минут после того, как ее покинул. Миссис Ноуэлл ничуть не переменилась, только глаза словно еще потемнели. Если бы она хоть чем-то показала, что чувствует себя несчастной, барби не было бы так горько и грустно. Выйдя из конюшни, она увидела, что ветер гонит по небу белую светящуюся тучу. Кажется, в конце концов все будет хорошо, подумала она. Она вошла в дом с старинным, так называемым потайным ходом, который вел прямо в библиотеку, и чтобы попасть к себе, ей надо было пересечь всю эту большую, сумрачную комнату. Здесь, перед камином, в глубоком кресле сидел Милтон. На коленях у него лежала расплытая книга, но он не читал, он смотрел на портрет старого кардинала. Затаив дыхание, Барбара быстро на сыпочках прокралась по мягкому ковру. Она старалась переварить этот странный немой разговор и чувствовала себя виноватой от того, что узнала на прогулке и чем не собиралась с ним делиться. Однажды она уже овлажглась пламенем горевшим между ними. Больше она этого не сделает. Через окно в дальнем конце библиотеки она увидела, что туча разразилась проливным дождем. Никем не замеченной, она пробралась к себе. Там, на березовой пустоши, ей было хорошо и радостно. И все же эта последняя её девичья прогулка оказалась не вполне удачной. На нее вновь нахлынули былые чувства, былые сомнения, а ведь она думала, что с ними покончено навсегда. Эти двое, Сокрыть на все глаза и быть счастливой возможно ли это? Большая радуга внезапно возникла совсем рядом над садом, никогда еще Барбара не видел ее так близко. Второй конец вонзился в соседнее поле. Сквозь уносимый ветром дождь уже пробилась и засияло солнце. Меж белых, чёрных, золотых туч засверкали точно драгоценные камни голубые просветы. Странный белый свет, призрак уходящей буйной щедрости весны, тронул каждый лист каждого дерева. Пустошь и луга заиграли сотнями ярких красок, точно на них опустилась стая райских птиц. От этой неистовой красоты у Барбары перехватило дыхание, сердце бешено заколотилось. Она прижала руки к груди, словно пытаясь удержать прекрасное мгновение. Далеко-далеко закуковала кукушка, и ветер подхватил этот извечный зов. Казалось, в этом крике проносится мимо вся красота, свет и радость, все упоение жизни. Если б только можно было поймать его и навсегда сохранить в сердце, как он те лютики захватили в плен солнца, и как каждой дождевой капле на песках рос под окнами, заточен переменчивый свет дня если бы в мире не было ни цепей, ни стен, и ничто не решалось навечно. Часы пробили десять, Завтра в этот час. Ее обдало жаром, она посмотрела в зеркало, щеки пылают, губы кривится презрительной усмешка и глаза какие-то чужие. Она долго стояла так, и смотрела на себя, и мало-помалу все следы волнения исчезли. И лицо вновь стало невозмутимым и исполненным решимостью. Сердце уже не колотилось как бешеное, щеки побледнели. Она смотрела на себя как бы со стороны, и ей приятно было видеть свою спокойную и лучезарную красоту, которую вновь обрела, сброшенная на миг доспехи. Вечером после обеда, когда мужчины вышли из столовой, Милтон ускользнул к себе. Из всех присутствующих в маленькой церкви он казался самым безучастным, но был взволнован больше всех. И хотя свадьба была очень тихая и скромная, он досадовал на дешевую пышность сопровождавшую уход его младшей сестренки. Он предпочел, чтобы ее венчали в темной домовой часовенке, где уже давно не служили, и пусть бы там были только жених с невестой до да священник. Здесь же, в этой полуязыческой деревенской церкушке, наскорзанной цветами, с полуязыческим приклювым хором, полной любопытных и почтivных сельских жителей, его все коробило, а от всего, что последовало за этим, стало совсем тошно. Сменив рак на старую домашнюю куртку, он вышел на луг. Быть может, это бескрайняя темнота ночи утишит его раздражение. С того дня, как его избрали в парламент, он еще ни разу не был в Монкленде. После исчезновения миссис Ноуэлл он ни разу не выезжал из Лондона. Он весь погрузился в Лондон и в работу. Лондоном и работой он тогда спасся. Он вступил в бой. Краса еще не выпала, и он пошел напрямую через луга. Не было ни луны, ни звезд, ни ветра. Коровы бесшумно лежали под деревьями. Не слышно было уханье совы, крик окозадоя, даже легкомысленные майские жуки не летали. В этой ночной тиши жил один лишь ручей. Мелтоном шел узенькой едва различимой тропкой среди слабо светящихся маргариток и лютиков, и странное чувство возникло у него, будто вокруг царит не сон, а нескончаемые ожидания. Звук его шагов казался светотастом. Такой благоговейной была эта тишина, курившаяся церковным фимиамом, миллионом листьев и былинок. Последний перелаз остался позади. И вот он уже подле ее покинутого домика, под ее липой, которая в ночь, когда куртие повредил ногу, окружила луну и сине-чёрным узором своих ветвей. С этой стороны сад отделяли от лука лишь невысокая ограда да редкие кусты. Домик стоял совсем темный, но высокие белые цветы точно светящийся пар поднимающийся с земли реяли над клумбами. Милтон присел к старой липе и отдал все воспоминаниям. Среди осенявших его молчаливых ютей пискнула сонная пичуга, В траве у его ног прошушал ёж или еще какой-то ночной зверек. В поисках пламени свечи полетел мотылек. И что-то в сердце Милтона рванулось за ним, тоске по теплу и свету по поугасшему пламени своей любви. Потом в тишине раздался звук, словно в высокой траве прошелестела ветка. все тише, слабее, и опять явственнее, и снова слабее. Но что порождало этот беспиютный шелест, он разглядеть не мог. Ему стало чудиться, что совсем близко ходит кто-то незримый, и даже волосы зашевелились у него на голове. Если бы взошла луна или звезды, чтобы он мог увидеть, если бы положить предел ожиданию, которым полна эта ночь, если бы засветилась хотя бы одна единственная искорка в ее саду и одна единственная искорка в его груди. Но тьма не расступалась, и бесприютному шелесту не было конца. А что, если этот звук исходит из его собственного сердца, которое блуждает по саду? поисках утраченного тепла. Он тепла. Озакол глаза и тотчас понял, что то звучит не его сердце, но и в самом деле бродит кто-то безутешный. И протянув руки, он пошел вперед, чтобы остановить этот шелест. Но когда он достиг ограды, звук прекратился, вспыхнул огонек, по траве пролегла бледная дорожка света. И поняв, что она здесь в доме, он едва не задохнулся. Он и не заметил, как вцепился в ограду с такой силой, что ломались ногти. Им овладело совсем иное чувство, чем в памятный вечер, когда алые гвоздики на ее подоконнике овеяли его своим ароматом. Это был не просто порыв недаримой страсти. Та жажда любви, что поднималась с нём сейчас, была глубже, грознее, словно он знал, что если ныне он не утолит ее, никогда уж ей больше не ожить, и любовь его пойдёт бездыханной на эту темную траву, под этими темными ветвями. А если она восторжествует, что тогда Он неслышно отступил под дерево. Маленькие белые мотыльки летели по световой дорожке, белые цветы были теперь ясно видны. Бледные часовые, охраняющие своих темных спящих собратьев. И он стоял, не рассуждая, почти уже ничего не чувствуя, ошеломлённый, Лицо и руки его стали липкими от медовяной росы. Медленно, незаметно ее источала липа. Он наклонился и тронул рукой траву. И вдруг с несомненностью понял, что адрес совсем близко. Да, она здесь, на веранде. Он увидел ее всю с головы до ног и не понимая, что она его не видит, ждал. Вот сейчас она вскрикнет. Но она не вскрикнула, не потянула к нему руки, она повернулась и вошла в дом. Милтон рванулся к ограде и опять остановился без мыслей, без чувств, словно потеряв себя. И вдруг заметил, что прижимает руку к губам, словно пытаясь удержать хлынувшую из сердца кровь. Шой ещё прижимаю руку к губам, стараясь бесшумно ступать по высокой траве, он крадучись пошел прочь.